Глава 27. 27 мая 1914 года. Энтони спустился к завтраку и обнаружил, что его отец объяснял двум девочкам этимологию названия того, что они ели. Просто вариант слова потаж. Вы говорите porridge, так же как Он подмигнул им. «Или, я надеюсь, вы не говорите за «заглохни» вместо «замолчи»?» Девочки вяло продолжали есть. «А, Энтони!» — вновь заговорил мистер Бивис. «Лучше поздно, чем никогда». «Что? Остался без овса сегодня утром? Но тебе, надеюсь, достанется обердинская котлета». Энтони положил себе пикши, и сел на свое место. «Вот письмо для тебя». Мистер Бивис протянул ему конверт. «Узнаешь почерк Брайана?» Энтони кивнул. «Ему все еще нравится работа в манчестере «Думаю, что да», — ответил Энтони. «За исключением того, конечно, что он работает слишком много. Он бывает в газете до часу или двух ночи, а затем с обеда до вечера пишет диплом. «Что ж, приятно видеть молодого человека с такой энергией и целеустремленностью», сказал мистер Бивис, «хотя, конечно, ему не нужно так усердно трудиться. Он ведет себя так, словно у его матери нет средств». Средства так возмутили Энтони, что он хоть и считал поступки Брайана нелепыми, ответил отцу с язвительной суровостью, Он бы не принял денег своей матери, — произнес он крайне холодно. Это вопрос принципа. Неприятности отошли в сторону, когда девочки отставили тарелки из-под каши и набросились на бердинские котлеты. Энтони воспользовался случаем и принялся читать письмо. «Как долго о тебе не было весточки! Здесь все идет...» По прежнему. Или должно быть так, если бы я чувствовал себя веселей, но я сплю ничуть не лучше и мозг работает не так, как мог бы. Уже, наконец, закругляюсь с дипломом, как и с работой в газете. Все это дает мне право с нетерпением ожидать намеченных нами двухнедельных каникул в Лэнгдейле. Ради бога, Не подведи меня. Какое невыносимое ощущение доставляет тело, когда оно хоть в чем-то малом работает не так. Даже если все в порядке, это невыносимо при таком количестве несовременных неудобств. Иногда я горько возмущаюсь этой физиологической подверженностью к и непристойностям. «Напиши скорее». И дай мне знать, как у тебя дела. Что ты читаешь? Встретил ли ты кого-либо интересного? И сделай мне, пожалуйста, одну любезность. джоан сейчас в городе у своей тети работает в обществе взаимопомощи. Ее отец, конечно же, не хотел, чтобы она шла туда. Предпочел, чтобы она была дома, чтобы у него была возможность тиранить ее. Разыгралась настоящая битва — которую он окончательно проиграл. Итак, она работает уже около месяца. За это я ей крайне благодарен, но в то же время по разным причинам чувствую некоторую обеспокоенность. Если бы я мог выезжать на выходные, я бы приехал сам, но у меня нет такой возможности. И, может быть, в некотором смысле, это даже и к лучшему. В моем теперешнем скверном состоянии я скорее буду скелетом на Перу, и, ко всему прочему, есть серьезное осложнение. Я не могу рассказать о них в письме, но если ты совершишь путешествие на север в июне, я попробую. Перед этим мне следовало бы попросить у тебя совета. У тебя характер понапористей, чем у меня, и это единственная причина. по которой я не стал излагать тебе суть дела, из-за боязни того, что ты сочтешь меня дураком. Такова человеческая глупость, но впоследствии мы обязательно обсудим эту проблему. Тем временем не мог бы ты сблизиться с ней, пригласить ее куда-нибудь на ужин, разговориться с ней и затем написать мне, какова, ты думаешь, ее реакция на Лондон, что она чувствует в жизни в целом, И так далее Это тяжелый переезд из отдаленного уголка в Лондон, из полунищенской лачуги в богатый дом от подчинения злобной тирании отца до независимости. Крутой переход, и хоть я рад этому, я слегка нервничаю предчувствия последствия, но ты увидишь. Твой Б. Энтони увиделся с ней в тот же день. та же прежняя застенчивость, заметил он, когда они обменивались рукопожатиями в вестибюле ресторана, та же смущенная улыбка, тоже слабое подергивание бровей. Лицом и телом она была более женственной, чем тогда, когда он ее видел в последний раз, год назад, выглядела также более привлекательной, в основном, несомненно, потому что была лучше одета. Они прошли в зал сели за столик. Энтони заказал ужин и бутылку «Бувре», затем начал зондировать почву. «Лондон! Как ей нравился Лондон!» Восхищалась им. «И даже работой?» «Да, за исключением, может быть, конторской, но три раза в неделю она подрабатывала в яслях». «Я люблю маленьких детей». даже совсем маленьких, от которых вечно разит, джоан кипела от негодования. «Они чудесны! Я люблю ухаживать за ними. Кроме того, это позволяет мне наслаждаться всей остальной лондонской жизнью с чистой совестью. Я чувствую, что заработала на театр и танцы». Стыдливость прервала ее разговор, выставив его, как и было раньше, в другом свете. На секунду ей стало трудно говорить, она едва шевелила губами, а голос стал тихим и невнятным. Она спрятала лицо, и затем внезапный порыв сильного чувства, восхищения, некоторого отчаяния или непреодолимой радости, и она смотрела на него внезапно и удивительно осмелевшими глазами. Голос, будучи почти неслышимым, Стал чистым, крепкие белые зубы сверкали между губами, открывшимися в искреннем выражении чувства. Потом внезапно она словно испугалась своей смелости, поняв, что он, возможно, станет осуждать ее за это. О чем он думал? Не поступила ли она глупо? Ее голос прервался, кровь прилила к щекам, И она уставилась на свою тарелку, так что несколько последующих минут ему не удалось добиться от нее ничего, кроме коротких сумбурных ответов на его вопросы, ничего, кроме самых поверхностных нервозных смешков в ответ на его лучшие попытки рассмешить ее. Еда и вино, тем не менее, делали свое дело, и когда подошел официант, она почувствовала себя более уверенной. Они начали говорить о Брайане. Ты должна сказать ему, чтобы он не работал так много, проговорил он. Ты думаешь, я не пытаюсь? Затем при этом в ее голосе появились сердитые нотки, она продолжила. Это в его природе. Он ужасно добросовестный. От тебя требуется сделать так, чтобы он стал недобросовестным. Энтони улыбнулся ей, ожидая того же в ответ. Но вместо этого она нахмурилась. Ее лицо выразило негодование и несчастье. «Тебе легко говорить», — пробормотала она. Наступила пауза, во время которой она сидела с опущенными глазами, потягивая вино. «Они могли бы пожениться», — в первый раз мелькнула в голове у Энтони, «если бы он согласился жить за счет своей матери». «Почему же нет?» если он так любит эту девушку. С персиковым десертом все мысли облеклись в слова. «Трудно говорить», — изрекла она. «Я почти ни с кем этим не делилась. С тобой все по-другому. Ты знаешь Брайана очень давно. Ты самый старый из его друзей. Ты поймешь. Я чувствую, что тебе я могу сознаться». Заинтересовавшись, но вместе с тем ощутив некоторое беспокойство, он пробурчал какую-то вежливую несуразицу. Она не заметила следов его взволнованности. Для нее в тот момент Антони был единственной посланной небом возможностью выплеснуть, наконец, поток мучительных чувств, долго сдерживаемый. «Это все его добропорядочность. Если б ты только знал...» С какой стати он считает, что в любви есть что-то постыдное? В обычной, счастливой любви. Он думает, что это неправильно, что у него не должно быть подобных чувств. Она отставила тарелку и, наклонившись вперед и положив локти на стол, заговорила более тихим, более доверительным тоном о том, как Брайан целовал ее и потом за этого. и о тех других поцелуях, от которых знак искупления вины, он отказался?» Энтони изумленно слушал. «Некоторые осложнения?» — написал Брайан в письме. «Это мягко сказано. Это было чистое сумасшествие, трагичное, но также гротескное и нелепое». Ему подумалось, что Мэри сочла бы эту историю просто смешной. «Он говорил, что хочет быть достойным меня», — продолжала джоан «Достойным любви. Но все, что произошло, заставило меня чувствовать себя недостойной, недостойной всего и во всем, виноватой, ощущающей себя правонарушительницей и... «Грязный вдобавок, если ты понимаешь, о чем я говорю. Как будто я упала в грязь. Но, Энтони, в этом же нет ничего плохого, ведь так. То есть мы никогда не занимались тем, что не было... Ну, ты понимаешь, целиком невинным. Почему он говорит, что он недостоин, и делает так, чтобы я в то же время чувствовала себя недостойной?» «Почему это так?» — не унималась она. У нее в глазах стояли слезы. «Он всегда был таким», — произнес Энтони. «Видимо, он так воспитан. Его мать восхитительный человек». Да Бабелона тотчас заметил, что вернул в речь оборот миссис Фокс. «Может быть, только она отчасти угнетала его, и, очевидно, поэтому...» Джоан энергично закивала, но не вымолвила ни слова. «Мне кажется, она заставила его метить слишком высоко», продолжал он. «Слишком высоко? И так все время, если понимаешь. И даже тогда, когда он не следовал прямо ее примеру, например, нежелание брать от нее деньги». Джон подхватила эту тему со страстным энтузиазмом. «Да». Почему он так хотел отличаться от всех остальных? В конце концов, в мире есть множество хороших людей, и они не считают это необходимостью. Но тем не менее, — добавила она, пристально глядя в глаза энтони словно пытаясь уловить в них и смягчить любой неодобрительный взгляд или, хуже, ироничную заботу, — тем не менее, я думаю, что это очень идет ему. — Очень! — повторила она с каким-то вызовом. Затем, снова обретя критический тон, которым она не позволяла говорить Энтони, но на который, как ей казалось, ее чувства к Брайану давали право ей самой, она продолжала. «Все равно. Я не понимаю, почему то, что его мать предлагала ему деньги, могло оскорбить его. Я уверена в том, что это по преимуществу заслуга его матери». Он удивился. «Но Брайан...» Говорил мне, что миссис Фокс настаивала на том, чтобы он взял их. «О, она сделала вид, будто хотела, чтобы он их взял. Мы приезжали туда в мае на выходные, чтобы все обсудить, и она не уставала повторять ему, что в том, что он возьмет сумму, нет ничего плохого, и что ему следует подумать обо мне и о женитьбе. Но потом, когда мы с Брайаном сказали ей, что я согласна на то, чтобы он отказался», «Она...» — Энтони перебил ее. «Так ты согласилась?» Джоан опустила глаза. «В какой-то мере...» — произнесла она угрюмо. Затем, с внезапной злостью подняв глаза, она вымолвила. «Как я могла не согласиться с ним? Видя, что именно это он хотел сделать и сделал бы, даже если бы я и не дала своего согласия...» И к тому же я говорила тебе, что в этом есть что-то совершенно прекрасное и удивительное. Конечно же, я согласилась. Но согласие не означало то, что я действительно хотела, чтобы он отказался от денег. И вот тут неискренность его матери вышла наружу. Она притворилась, будто думает, что я хочу, чтобы он не взял эту сумму, и поздравила меня и его с нашим решением. Сказала, что мы герои и все такое». и тем самым внушила ему эту идею. Я уверяю тебя, что это ее дело, гораздо в большей степени, чем ты думаешь». Она умолкла, и Энтони счел лучшим закрыть эту тему. Только Бог знал, чего она могла бы наговорить, если бы он позволил ей дальше распространяться о миссис Фокс. «Бедняга Брайан». — сказал он громко и добавил, найдя спасение в тривиальной фразе. «Лучшее — враг хорошего». «Истинно так!» — воскликнула она. «Враг хорошего. Он хочет быть совершенным. Но посмотри на результат. Он мучает себя и причиняет боль мне. Почему меня можно заставить чувствовать себя грязной и преступной?» А он именно это и делает, в то время как я ни в чем не виновата. Да и он, если разобраться. И все же он хочет, чтобы я чувствовала то же самое по отношению к нему. Нечистоту и преступность. Почему он так осложняет мое положение? Делает все неимоверно трудным. Ее голос дрожал, и слезы наполнили глаза. «Извини», — сказала она. Я выставила себя глупой. Но если б ты знал, как это тяжело для меня. Я так сильно его люблю и хочу любить его и впредь. Но он, кажется, не позволяет мне этого. Это должно быть так прекрасно. Но он делает все, чтобы это казалось гнусным и отвратительным». Затем, после паузы, почти перейдя на опыт, она добавила. Иногда я сомневаюсь, смогу ли я выдержать дальше. «Значило ли это, — думал он, — что она уже решила разорвать с Брайаном отношения? Уже встретила кого-то, кто был готов любить ее и быть любимым менее трагично, более естественно, чем он? Нет, вероятно, нет». решил Энтони, но все походило на то, что скоро так оно и окажется. На его взгляд, хоть это было не совсем то, что подходило ему, она была привлекательна. В кандидатах не было бы недостатка, и если бы представился достойный, была бы она способна, хоть она могла сознательно желать этого... Отказать